Глава вторая. Париж, Лионский вокзал. Сесть на первую ветку до Тюэльри. Идти вдоль высокой ограды парка, заглядывая в буковые аллеи, посыпанные гравием. Повернуть налево, на улицу Сен-Рош, затем направо на улицу Сент-Анаре. Стать жертвой гневного велосипедиста на пешеходном переходе, а потом прохожей. «Смотрите, куда идёте. Вы своим чемоданом мне по ногам проехались». Места кажутся смутно знакомыми, ведь она столько раз видела их в кино, по телевизору, первый округ Парижа, Лувр, площадь Вандом, Пале-Рояль, центр мира. Здесь правда живут люди, не только Джоконда. Заметить в витрине свое отражение, решить, что плохо оделась. Сразу видно, провинциалка. Может взять и отменить встречу с Тома Блонди в последний момент. Придумать любое, пускай самое нелепое оправдание. Вскочить в первый поезд, спрятаться в книгах Беатрис Блонди подальше от Тюэльри и ее мужа. Вообще-то, Тома Блонди по телефону был очень мил и радушно предложил Эльзи прийти к нему на обед, раз правила смягчили. Франция отходила от первого карантина, и рестораны еще не работали. Эльза воспользовалась короткой поездкой в Париж и приняла приглашение. Она долго сомневалась, выбирая вино — «Кросс-Эрмитаж» или «Сен-Жозеф». Она уже почти остановилась на Сент-Амур, но в конце концов выбрала ненавязчивая Кот-Дюрон. Ещё она купила козьего сыра. Но не слишком ли это для обычного обеда? Уместно ли? Остановиться перед большими воротами дома номер 320 по улице сент ан Пересечь широкий квадратный двор из белёного камня. Целый особняк. Ишь ты. Подняться по ступеням, ведущим в парадную, и нажать на кнопку звонка под инициалами БТБ. биатрис И тама бланди. Мужской голос по домофону сообщил Эльзе, что ее ожидают. Шестой этаж. Квартира справа от лифта. Эльза следует по элегантному ковру винного цвета к лифту. Вздрагивает, когда слышит, как сотрясается кабина лифта, и перед ней с лязгом распахиваются кованые дверцы. Для чего она пришла сюда? Зачем ей знакомиться с мужем любимой писательницы? На последнем этаже приоткрывается дверь. Лестничная клетка залита светом. Появляется тама Блонди. Высокий, пышная копна волос с лёгкой проседью. «Как добрались? Сколько у вас вещей? Ставьте чемоданы, давайте же сюда пальто!» Сказать себе «Вот, теперь я дома у Беатри с Блонди. Это её прихожая, её квартира, её жизнь». Эльза последовала за тама Блонди в большую гостиную с выходом на общий балкон. По комнате расставлены чугунные, стеклянные, металлические скульптуры. На стенах висят работы Миро, Шагала, Матисса. Живой каталог центра Помпиду, который, кстати, находится в нескольких минутах пешком отсюда. Пол смолистый, с отливом, как в музее. Элегантные бархатные диваны как бы случайно расставлены среди произведений искусства. Прошу вас, устраивайтесь поудобнее. Надеюсь, вы любите спаржу. Я заброшу ее вариться и буду полностью в вашем распоряжении. Стену в глубине комнаты целиком занимает огромная библиотека — книги Беатрис Блонди. Может быть, действие одного из её романов происходило в этой гостиной? Эльзи кажется, будто она провалилась в один из её романов. К рядам книг прислонены портреты. На одном из них изображена девушка в плаще, в тонах сепии. На другом, чёрно-белом, Эльза узнаёт Беатрис Блонди. Ей около 20 лет, обнажённое плечо, идеальная кожа. Чудесная правда? Прерывает её мысли там о блонде. «Она тут как актриса. Такая фотогеничная». «Это Картье Брессон. Моя жена любила, чтобы её фотографировали великие. Иногда она вела себя как звезда». «Но она и есть звезда». «Скажем так, биатрис была штучкой непростая». «Штучка-дрючка». Пронеслось в голове у Эльзы. «Простите, вы что-то сказали?» «Должно быть смысле вслух. Мой сын всё время это повторяет. Школе подцепил». Он спрашивает, сколько лет сыну? Семь. Замужем ли она? Расстались. Как в вашем последнем романе? Эльза не решается ему сказать, что подобные вопросы задавать пошло. Ну да, как в романе. А расстались недавно? Пару лет назад. Мой сын живет в Лионе, он со мной неделя через неделю. Радости совместной опеки. Два года, говорите. Два года назад умерла биатрис. Там Аблонди вдруг сделался совсем старым. Эльза задумалась. «Беатрис Блонди была не меньше, чем на 20 лет старше неё. Её мужу должно быть хорошо за 60». «Вы, наверное, думаете, ну и зануда. Столько вопросов. Садитесь же. Нам с вами пора выпить». Эльза достаёт из сумочки бутылку вина и россыпь козьих сыров. «Вы всё это везли из Леона? Что вы? Не стоило беспокоиться, у меня есть всё, что нужно». Эльза смущённо улыбается. Беатрис Блонди такой оплошности никогда бы не допустила. Уж она-то точно знала бы, что уместно принести к обеду, тем более если обед устраивает ее муж. Он возвращается из кухни с бутылкой шампанского и садится на диван напротив Эльзы. Между ними продолговатый стеклянный стол. Он заставлен игрушками. Посмотрев внимательнее, Эльза понимает, что это револьверы. Карандаши в форме револьвера, надувные револьверы, разных цветов из разных материалов. «Беатриса обожала безделушки», — говорит там о блонде. Она привозила их из каждой поездки, особенно из Азии. «Безделушки? Да непростые», — говорит, улыбаясь Эльза. Её завораживало оружие и смерть. Иногда она садилась и часами смотрела в одиночестве фильмы ужасов. Должно быть, ей от этого становилось лучше. «Возьмите салями, пожалуйста. Вы любите фисташки? У меня есть кешью, если хотите. Выпьем же за вашу книгу. За знакомство». Там Аблонди совсем не похож на мужских персонажей из романов «Жены». Её герои маленькие, коренастые. Они вызывают исключительно физическое влечение. От них исходит какой-то особый магнетизм. Там Аблонди другой. Он стройный и изящный. Пышная, несмотря на возраст, копна волос обрамляет его лицо с тонкими чертами. Но кажется, будто внутри у него что-то оборвалось. Потухло. и лишь его глаза глубокого болотно-зелёного цвета время от времени внимательно изучает Эльзу, как если бы он хотел узнать всю её подноготную. Эльзу привлекает обнажённая Матисса, которая висит между двумя окнами. «Вы интересуетесь современным искусством?» Эльза кивает. У неё диплом по истории искусств. Там Аблонди объясняет, что отец Беатрис был искушённым коллекционером. Его дочь унаследовала эти работы после его смерти, Но поскольку она отвергала все, что исходило от ее родителей, то предпочла хранить полотна в сейфах. Лишь совсем недавно Тома Блонди решился повесить в квартире некоторые картины и жить среди них. С ними одиночество ощущается не так остро. Искусство, конечно, не утешает, но совершенно точно поддерживает. Не так давно его квартиру обокрали, но воры, очевидно, ничего не смыслили в искусстве и предпочли Матиссом и Пикассо диски и смартфоны. «У вас, правда, есть Пикассо?» «Да», — говорит там о блонде. Он висит на кухне. «Хотите посмотреть?» «Пикассо на кухне?» Эльза идет за тома в большую освещенную комнату, из которой виден внутренний дворик. На стене за длинным столом коллаж Пикассо, а кроме того работы Брака, Фернана Леже, Хуана Гриса. Все мастера кубизма. Эльза подходит к Пикассо. Это натюрморт в приглушенных бежевых и серых тонах. «Снимайте со стены. Не стесняйтесь». Эль заберет картину в руки. Едва ли ей доведется еще когда-нибудь подойти так близко к настоящему Пикассо. Она переворачивает работу. Рама сохранила первозданный облик с указанием фамилии продавца и года. 1913. Пока она аккуратно вешает работу на стену, тама блонди произносит, улыбаясь. В первый раз всегда очень волнующий. Правда? Он говорит, что приготовил простой обед. Спаржу, фенхель и семгу с укропом. Доедая, Эльза вспоминает сцену в романе «Беатрис Блонди», где героиня замечает застрявший в зубах своего возлюбленного кусочек салата, но не решается сказать ему об этом. В конце концов, она вынимает его языком во время поцелуя. Тома Блонди извиняется. Десерта у него нет, но остались пирожные, которые вчера принесли друзья. Ничего, если они доедят их вместе. Он выдружает на стол несколько коробок из кондитерской, некоторые даже не открыты. Роскошные у вас остатки. говорит Эльза, и кладет себе на тарелку большой кусок шоколадного Наполеона. «Вы работаете в кино, верно?» тама объясняет, что в 80-е и 90-е он спродюсировал множество французских фильмов. Широкой публике он мало известен так как работал в основном с авторским кино. Он упоминает режиссеров, с которыми сотрудничал, знакомых актеров. Его лицо озаряется, когда он произносит имена Изабель Юпер, Мариса Пиала, Франсуа Трюфо. Заметив в углу гостиной маленький письменный столик с инкрустацией, Эльза прерывает тома на полусловие. Это здесь Беатрис писала. биатрис внимательно читала Вирджинию Вульф, и для нее большое значение имела ее «room of one's own». Как это по-французски? «Своя комната, свое место». Вот-вот. Я не имел права заходить туда ни под каким предлогом. Кстати, после ее смерти я так ни разу там и не был. В три часа дня Эльза покинула квартиру Блонди. Тома спросил, возвращается ли она в Леон. Нет, она останется в Париже еще на пару дней. У нее запланировано несколько встреч. В таких случаях она оставалась ночевать у подруги-иллюстратора, которая давала ей ключи от своей мастерской. Эльза поблагодарила тама блонди и забрала у него чемодан. Она шла по улице на негнущихся ногах и смотрела на людей вокруг как-то иначе, словно перед ней мелькали кадры цветной кинопленки. Это она изменилась? Или они? Вечером в мастерской Ноэми ей не спалось. Лица Изабель Юпер и Изабель Аджани сменяли друг друга. Затем возникала Катрин Денёв. В конце концов, в качестве ведущего церемонии появлялся Тома Блонди и вручал Сезар за лучшую роль. биатрис Блонди. Смех, возгласы, женщина кричит. «Ещё один мужчина, который думает, что Кунилингус — это название облака!» Эльза проснулась. Она была у подруги в Париже. Вокруг неё на стенах иллюстрации к детским книгам. Ряды веселых собак и кошек за рулем на качелях. Несколько мгновений спустя она снова заснула среди набросков и цветных карандашей и опять погрузилась в тревожные сны.